Уже, уже голодище берет в костяные путы, Уже и насытых наступают пасты. Уже под вывесками «мильх und буттер» Выхватываются хвосты, Уже на дам ночью перешептываются выжиги. Слыхали? Засада у Рабиновича. Отобрали шведки и рыжики. Уже воскресли бывшие бурши, показывают буржуйный норов, уже разговаривают языком пушек, Носке и Людендорф. Уже заборы стали ломаться». Рвет бумажки ветра дых, Сжимая кулак У коммунистических прокламаций Толпы голодных и худых. Уже валюта стала лунопарком, Не догонишь и четырежды скор. Так летит, летит германская марка С долларных американских гор. Уже чехардят Штреземаны и куны, и сытый, и тот, кто голодом глодан, знают, это пришли кануны нашего семнадцатого года, 1923 год.